Потом прибыли Стен и Алекс. Стен выступал в роли предпринимателя, страдающего от сильного нервного расстройства. Его сопровождал санитар, Килгур. История, которую рассказывал Алекс в пивнушках, пьяно хихикая и потягивая при этом кофе, была такова. Его босс верил, что предки его происходили из этого района Старой Земли. Алекс при этом добавлял, что это навязчивая идея, только составная часть помешательства его подопечного. Рано или поздно бизнесмену взбредет в голову, что его предки пришли откуда-то еще, и они отправятся дальше. Глава процветающей корпорации, пусть даже находящийся на лечении, не может позволить себе удалиться отдел. Это оправдывало наличие у него изощренных средств связи. Секретность переговоров обеспечивалась применением личного кода. Код был вполне доступным коммерческим шифром, и Стэн предполагал, что криптографы совета легко его разгадают. Но комбинации кодовых групп, так же, как и сами группы, позволяли Стену держать связь с Махоуни и Центром. Передатчик намеренно имел плохую антенну, и его сигналы, к счастью, короткие, заглушали все в округе, чтобы члены команды могли его слышать. Корпорация в действительности существовала. чтобы не приказал Стэн, все выполнялось служащими компании. Кодированные сообщения писались очень тщательно и правдоподобно. Стэн... Как и все, кто когда-нибудь имел дело с шифровальной техникой, слышал историю о коде, который был раскрыт, когда преступник заказал пять с половиной слонов. Килгур, распространяя свою легенду по деревне, обнаружил двух агентов из службы имперской безопасности. Один из них, деревенский констебль, слишком образованный, чтобы быть тем, за кого он себя выдавал. Другой содержал бар и чересчур усердно собирал всяческие сплетни. Четверо других мужчин и женщин из ударной группы жили в развалинах города в Устье Амкуа. Они совсем не скрывались. Их имена были Монтоя, Вальдива, Корум и Акаше. Эта четверка выдавала себя за членов секты императора, совершавших паломничество по всем местам, которые бессмертный осчастливливал своим присутствием. Они, конечно, должны были совершить путешествие вверх по реке до его рыбацкого лагеря. Несколькими днями позже их обнаружил в местах, где Вечный Император забрасывал насадку смотритель Реки. Уходить они отказались. Охранник вызвал подкрепление. Смущенно улыбаясь, сектанты сдались охранникам и были бесцеремонно доставлены в Ридспорт. Несколькими днями позже четверка вернулась и повторила свою церемонию. Охранник, немного обеспокоенный, сделал ряд запросов по видеофону и выяснил, что секта совершенно безвредна. Покойный вечный император считал сектантов, если и заблуждающимися, то полезными членами общества, поскольку их вера одобряла милосердие и добрые дела. Когда их в первый раз выпроводили, пришел приказ службы охраны. Когда они вернутся, выпроводить их опять. Мол, если хотите, можете посадить их в тюрьму, если, конечно, в вашей дикой местности найдется тюрьма. В общем, решайте сами. смотритель. которому не по душе была работа полицейского, предпочел оставить сектантов в покое, тем более, те наверняка скоро закончат свои ритуалы и двинутся дальше. Вскоре он получил запрос от имперского посла безопасности в убежище Суламоры. Наружное наблюдение заметило сектантов. Офицер службы безопасности, выслушав объяснение смотрителя, рассмеялся и в деле была поставлена точка. Охранник привык к четверке. и они сердечно приветствовали его, когда он заступал на свой пост. Однажды он заметил старенькие грависани, покидавшие рыбацкий лагерь. Они были мало похожи на те, что обычно доставляли провизию и строительные материалы. Можно было предположить, что сектанты после долгой стоянки переехали дальше. И действительно, они исчезли. Смотритель обнаружил их отсутствие, но его больше интересовала странно ластоногая, которого он заметил, попытался сфотографировать. Такого он никогда еще не видел. Тюлень, морской лев. В тех немногих справочниках-определителях, которые он смог достать, ничего похожего не было. Смотритель потратил уйму времени и совершенно безрезультатно, пытаясь сфотографировать ластоногая и отправить снимок в музей. Млекопитающий, очевидно, проделала путь от устья реки до того места, где начиналось поместье, куда вход для него закрыт. Смотритель надеялся, что ружьи охранников минуют ее. Он почему-то романтически предполагал, что это именно она. И надеялся, что у нее хватит ума нырнуть поглубже, когда появятся охранники. На самом же деле, это многополое создание интеллектом, по крайней мере, вдвое превосходило самого Смотрителя. Кличка Флизах. Смотрителя мало интересовали крылатые создания. Будто млекопитающие или птицы. Поэтому он даже не обратил внимания на двух зверюшек, похожих на летучих мышей, промелькнувших неподалеку от поместья. Конечно, не заметил он и миниатюрных телекамер, висящих на их шейках. Две летущие мыши, хотя и не блистали умом, были весьма полезны богомолам для воздушной разведки. Они умели разговаривать, но их язык был набором малопонятных писков. Попробуй произнести такое имя. Поэтому в списках спецподразделений они значились под номерами, хотя сотрудники обычно давали им парные имена. Например, Фрик и Фрек, Гок и Магок и так далее. С парой таких существ Стэн работал и раньше. Этих же звали Дам и Ди. Стэн воспользовался воздушной разведкой, чтобы построить точную модель цели. Пока ее в сущности не было, а такая модель просто необходима для интерактивной шлемовой системы. Перед заброской на землю он уже изучил все, что было известно о поместье, но этого оказалось мало. Килгур занимался обработкой двух стареньких слуг, которые работали на Суламору, когда промышленник пытался убедить сам себя, что рыбалка доставляет ему удовольствие. Это дало много сведений, не исчерпывающих, но достаточных, чтобы каждый член команды мог надеть шлем, настроенный персонально для него, и отработать атаку. Движения каждого из них записывались и передавали стену. Хотя шлемы выдавали информацию с множества датчиков, результаты получались очень странные. Прорвать заграждение, почувствовать своими руками колючую проволоку, преодолеть ее, перебить охрану, свернуть за угол и все гасло. Информации недостаточно. Еще несколько метров и воспроизведение возобновлялось. К счастью, многоопытные в военных делах богомолы научились приспосабливаться к этим не вполне совершенным имитационным системам. К тому же ситуация значительно улучшилась, когда стали доступны данные от Флезы, Ди и Дам, и появилась уверенность, что создана действительно полномасштабная модель для реальных практических действий. Сектанты откровенно скучали. Шли тренировки и делать им уже было нечего. В сущности, они были невидимы. Ни для наземного наблюдения, ни для воздушной разведки в любом диапазоне волн. Церемонии сектантов не прошли напрасно. Они вырыли наклонный тоннель глубиной около 10 метров. В конце его построили большую камеру. В ней хранилось оружие и имущество, привезенное на грависанях. Конечно, мало хорошего в том, что охранник заметил, как сани отъезжали. Но ничего, бывает. Теперь четверка выжидала. Подземная камера служила пунктом сбора перед штурмом. Было и еще два члена команды. нранье огромные, 300-килограммовые, человекоподобные существа, которые стали лучшими артиллеристами империи. Во время танских войн, само собой, некоторые из наранья стали опытными, бесстрашными богомолами. Стэн был в восторге от таких сослуживцев. Они не только могли легко переносить на одной руке все необходимое для первой фазы штурма, но еще были и прекрасными оружейниками. «Обезьяны?» – удивился Махоуни, когда Стэн сказал, что он хочет использовать нранья. «Нет, парень, не сойдут. Да из-за медведей их никто не примет». Стэн все-таки придумал для них прикрытие. Сотня лет тому назад существовала абсурдная легенда о существе, называемом снежным человеком или большеногом. По прибытии в Кузбей Стэн намеревался оживить эту легенду. А пока приказал двум мифическим монстрам притаиться, но оставить повсюду гигантские следы. Нранье выжидали, живя в лесистых горах неподалеку от Амкуа. Стэн вернулся с прогулки в совершенно другом настроении. Похоже, сработали они недурно. Втайне он полагал, что шансы даже лучше, чем 50 на 50. Все было готово. Потом неприятный холодок пробежал по пояснице и поднялся по спине. Погода... Возможно. Однако стоило в двадцатый раз продумать все детали плана. За четыре дня до начала операции прибыли остальные сообщники Стена. Их прибытие обеспечил сам тайный совет.